Глава 32. «Не верится, что у нас получилось. Во мне вертелись сотни вопросов, но я заговорила лишь, когда мы выехали из Остина. гольф с гольфстрима мистера Кольера мы успевали с запасом, но Ричард медлил и хотел поскорее добраться до взлётной полосы. Он сосредоточенно молчал и то и дело поглядывал в зеркала заднего вида. Как думаете, майор Гувер успеет всё проверить до того, как отец откроет доступ к счёту Джонатана?» «Как же странно называть самозванца именем брата, зная, как его на самом деле зовут, и что он из себя представляет». Ричард не ответил и лишь сильнее нахмурился, прыгая глазами то на дорогу впереди, то в зеркала. «Ричард!» — окликнула я. «Вы меня слышите?» «Да, просто задумался». Машина резко свернула на развилке налево на 183-е шоссе к городку под названием Сидер парк Меня отбросило к дверце от лихого виража, и руки машинально ухватились за панель, чтобы удержаться на месте. «Нам ведь совсем не туда!» Занервничала я, глядя на настороженный профиль Ричарда. Под властью инстинктов его рука переключала передачи, а нога вжимала газ до самого пола. «Что происходит, Ричард?» «За нами следят». Хладнокровно бросил он, и я тут же оглянулась. Чёрная машина с тонированными стёклами ехала бампер к бамперу за нами. «С чего вы так решили?» «Этот седан едет за нами от самого университета». «Может, нам по пути?» Я специально попетлял по городу и свернул на это шоссе. Он не отстаёт ни на метр. И как он мог оставаться таким спокойным в такой неспокойной ситуации? Походила на глупый розыгрыш, но почему-то никто не смеялся. Ричард продолжал набирать скорость, но седан не отставал. «Я бы и не заметила преследователя, но зоркий глаз сыщика не обманешь. Но зачем кому-то следить за нами?» Ужас сделал меня болтливой, и даже присутствие Ричарда впервые не успокаивало. Каким бы спокойным он не хотел казаться, я видела, как напряженно поигрывают его желваки и как белеют пальцы, цепляясь за руль. «Вы не догадываетесь?» – резко ответил он. «Из-за нашего расследования? Но ведь никто не знает, где мы». «Как-то узнали. Держитесь». Очередной лихой поворот не сбросил седан с хвоста. Преследователь явно понял, что мы его заметили, и теперь не пытался притвориться случайным попутчиком. «Сбавь мы скорость хоть немного, он давно бы протаранил нас». «Надо вызвать полицию!» Тон повышался, как и рискованность положения. «Звоните 911». Кивнул Ричард всё так же хладнокровно. «Скажите, что мы едем по 183-му шоссе на север, только что проехали заправку Рейстрек на третьем километре от Остина, и что нас преследует чёрный Volkswagen борис вмятенный на правом переднем крыле. Номерной знак...» Ричард продолжал называть какие-то цифры, но все слова вылетели из головы ещё до того, как я успела набрать 911, и как он успел заметить столько деталей. Диспетчер ровным голосом спросила, что у меня случилось, и мне захотелось вывалить на неё все тяготы последних недель, но пришлось по памяти повторить указания Ричарда. Всё, кроме номера, который походил на числовое значение для запуска ракеты. «Мэм, вас преследуют?» Насторожилась диспетчер, но не растеряла самообладание, в отличие от меня. Вам угрожают. И в этот момент что-то сильно ударило нас сзади. Я вскрикнула и почти завопила в телефон, Да нас пытаются сбросить с дороги. А по обочинам росли лишь табеля деревьев, верная смерть на таких скоростях, мое сердце разогналось вместе со спидометром до 120 миль в час. но Ричард как-то умудрился удержать руль от толчка. Если мы слетим в кювет от нас останется клубок железа и костей. Женщина была сосредоточена и в то же время вежлива. Её голосу удавалось подстроиться под такие волны, что любой бы поверил, что всё будет хорошо. Она спросила моё имя и попросила дышать глубже. Я в первый раз звонила в службу спасения и почувствовала себя под надёжной защитой. Если все операторы так обращались со звонившими, то нужно отдать им должное. «Продолжайте движение и постарайтесь уйти от преследователя», – посоветовала диспетчер. Я вызвала патрульную машину. «Двигайтесь по шоссе, не сворачивая. Вас встретят на перекрёстке Сидар Парк и Форест -Окс. Как будто я знала, где этот перекрёсток. Но кивнула, будто женщина могла увидеть кивок сквозь пространство. «Я останусь на линии, чтобы знать, что у вас происходит». Заверила она, и от её незримого присутствия в машине мне стало чуточку спокойнее. Меня вжимало в сидении от скорости. Седан мчался за нами и не думал отставать. Какое осиное гнездо мы разворошили. И что ещё важнее, откуда эти осы прознали про нас? Удар сзади. Шею ломило от резкого рывка всего тела вперёд. На груди натянулся ремень и стал вгрызаться в кости с оголодавшей жестокостью. Я вскрикнула, женщина в трубке запросила статус нашего положения, но я не могла ей ответить. «Держитесь, Сара!» Почти прорычал Ричард и попытался ещё набрать скорость. Но мы приближались к населённому пункту. Дорожный знак известил, что до Досидор Парк осталось 7 километров. Осталось продержаться ещё немного, и полиция поможет. Но чем ближе мы подъезжали к городу, тем больше машин попадалось на пути». Двухполосная дорога не вмещала стольких сразу, и Ричарду пришлось петлять и изворачиваться скользкой змеёй, чтобы проскочить в нужное окно и не зацепить ни о чём не подозревающих путников. Чёрный Volkswagen маневрировал с лёгкостью ястреба. Его когти только и ждали удобного мгновения, чтобы вцепиться в свою жертву. «Осторожно!» – заорала я. Минивэн с детишками перестроился прямо перед нами. Ричард еле успел затормозить. И гонка тут же закончилась. Седан притормозил слева, идя вровень с нами. Затонированным стеклом не разглядеть водителя, но я могла поклясться, что вижу его кровожадные глаза. Диспетчер продолжала спрашивать меня о нашем состоянии и местонахождении, но я опустила руку с телефоном на колени с чувством полной безнадёжности. Отчего-то я заранее знала, что нам конец. Не податься вперёд, не объехать минивэн по каменистой обочине, не резко затормозить, потому что сзади нас заблокировала другая машина». Две мышки попались в мышеловку, и она захлопнулась. Ричард успел лишь схватить мою руку в свою, как преследователь вильнул вправо и ударил нас в левое крыло. Скрежет металла и скрип колёс по асфальту слились в единый трагичный мотив, а голос диспетчера подпевал ему из динамика. Я ударилась головой о стекло, машину завертело. Колёса пробуксовали по насыпи из мелких камней и, словно зацепившись за что-то, отправили нас в свободный полёт. Я даже не кричала. Кричат от страха, но если он проглатывает тебя с головой, кричать больше незачем. Я просто молча наблюдала за тем, как всё взлетает вверх и парит в воздухе, как в космическом шаттле, где нет места силе тяготения. Мой телефон, стаканчик из-под невыпитого кофе, пачка салфеток. Всё закружилось вместе с нами в нескончаемом вальсе. Машину перевернуло несколько раз, я даже не успела сосчитать. Все звуки слились в один противный звон в ушах. «Подушки безопасности выстрелили в нас в попытках защитить, но принесли одну только боль, раздавив лицо своим усердием. Краем глаза я видела, как Ричард отбивается от этого белого пузыря и что-то говорит. Это хорошо, значит, он в порядке, но либо он потерял голос, либо я слух, потому что до меня долетали лишь осколки его голоса, усыпая моё лицо вместе с осколками лобового. Мы лежали на боку. Несложно догадаться, когда мир смотрит на тебя вверх тормашками». «Мы во что-то врезались, наверняка в дерево, потому и застряли так близко к дороге». Минивэн остановился, проехав чуть вперёд. Видели аварию и захотели помочь. «Это ещё лучше, потому что у меня болел нос, а ещё я не могла пошевелить правой рукой, а она мне сейчас ой как нужна, учитывая, что чёрный седан тоже здесь, но не празднует триумф в гонке». Пассажирская дверь открылась, выпустив на волю одного из наших преследователей – «Я не вижу лица, а если бы и видела, меня больше пугало то, что у него в руке. Пистолет. Ричард». Еле выговорила я, потому что он всё ещё смотрел на меня и пытался что-то спросить. Но мой голос, мой напуганный взгляд заставили его повернуться. Ричарду понадобилось всего секунда, чтобы оценить ситуацию и завести руку за спину. Что-то блеснуло в его пальцах. Глаза начинал заволакивать туман, веки не держались. и тянулись друг к другу, но я должна была видеть, чем все закончится. Со звоном послышался спасительный вой полицейской сирены, а потом выстрел, и еще один. Из груди вырывался крик, но так и не слетел с губ. Если ранили Ричарда, я просто не выдержу. Последнее, что я помнила, как рука тянется в сторону Ричарда, а потом кромешная тьма. Может, пуля угодила в меня?»